Однако дальше он увидел слона и нескольких львов, дремлющих у дороги. Фальк снимал из автомобиля рядом надпись «Национальный парк Крюгера, август 1976 года». Пройдет еще год, прежде чем он вернется в Швецию и будет ждать Марианну у больницы Саббадберг. Четырехлетнее отсутствие пока не закончилось. «Дремлющий лев, пропавший Фальк». Валандер вспомнил, что парк Крюгер находится в Южной Африке Запомнил он это потому, что несколько лет назад, когда была убита женщина-риэлтор Расследование вывело его на Южную Африку Он тогда вообще сомневался, что сумеет благополучно раскрыть запутанное дело Значит, Фальк покинул Анголу Сидит в машине, через опущенное окно снимает животных Целых восемь страниц зверей и птиц В том числе огромное количество зевающих бегемотов Памятные кадры туриста. Фотографии у Фалька в большинстве весьма посредственные. Пролистав анималистические сюжеты, Валандер опять останавливается. Фальк вернулся в Анголу. Луанда, июнь 1976 года. Снова тот худой господин с решительным взглядом и стрижкой ежиком сидит на скамейке у моря. В кое то веки Фальк отснял по-настоящему композиционно удачный кадр. И все. Дальше пустые страницы, невырванных фото, не зачеркнутых текстов. Последний снимок ⁇ мужчина на скамейке, созерцающий океан, на фоне того же городского пейзажа, что и на открытке. Валандер откинулся на спинку дивана. Мариана Фальк испытывающе смотрела на него. ⁇ Я не знаю, о чем, собственно, рассказывают эти фотографии ⁇,⁇ сказал он. — Тем не менее, с вашего позволения, на время возьму альбом. Пожалуй, некоторые снимки не мешало бы увеличить. Мариана Фальк проводила его в переднюю. — Почему вам важно знать, чем он тогда занимался? Ведь это было так давно. — Там что-то произошло, — ответил Валандер. Я не знаю, что именно, но это повлияло на всю его жизнь. — Что же это могло быть? — Не знаю. — А кто стрелял в его квартире? — Неизвестно. Мы не знаем ни кто это был, ни что он там делал. Комиссар надел куртку, на прощание пожал руку Мариане Фальк. — Если хотите, пришлем расписку, что на время изымаем фотографии. — Ну что вы, не надо. Валлендер открыл дверь, но Мариана Фальк вдруг сказала. — Я тут подумала... Комиссар ждал, глядя на нее. Она медлила, явно испытывая неуверенность. — Полиции... «Конечно, требуются факты», — нерешительно продолжала она. «А то, о чем я думаю, мне и самой не ясно. На данном этапе важно может оказаться что угодно. Много лет я жила рядом с Тиннесом и, понятно, считала, что знаю его. Хотя чем он занимался те четыре года, когда начисто пропал из виду, мне было неизвестно. Я просто закрыла на это глаза. Атмосфера в семье была ровная. Он прекрасно относился ко мне и к детям. И я не задумывалась о тех годах. Она вдруг умолкла. Валандр ждал. «Порой мне казалось, я замужем за фанатиком, за человеком, у которого два лица». «За фанатиком?» Иногда он высказывался довольно-таки странно. «О чем?» «О жизни, о людях, о мире, по сути, обо всем. Мог разразиться резкими обвинениями, никому не обращаясь, будто бросал реплики в пустоту и никак не объяснял, в чем дело. Я пугалась и не смела спросить. Его словно бы переполняла ненависть. Правда, кончались эти вспышки так же быстро, как и начинались. Такое впечатление, будто он срывался, а после досадовал сам на себя. Невольно выдавал то, что предпочел бы скрыть. Валандер задумался, «Вы уверены, что он сторонился политики? Политиков он презирал и на выборы никогда не ходил. А с общественными движениями связь не поддерживал? Нет. Может, у него был кумир, которым он восхищался? Да вроде нет, сказала Мариана Фальк, но тотчас передумала, хотя, пожалуй, он был поклонником Сталина. Валандер нахмурился. Почему? Не знаю, но он не раз повторял, что Сталин обладал неограниченной властью. Точнее, захватил ее, чтобы осуществлять безраздельное господство. — Так он говорил? — Да. — И никаких объяснений не давал? — Нет. Валендер кивнул. — Ладно. Если вспомните что-нибудь еще, сразу звоните. Она обещала. Дверь закрылась. Комиссар сел в машину, фотоальбом положил на сиденье рядом. — «Мужчина на фоне трансформаторной подстанции. Снимок сделан в далекой Анголе 20 лет назад. Вдруг именно этот человек прислал открытку? Может, его имя начинается на «К»?» Валандер покачал головой. Ничего не понять. Движимый безотчетным импульсом, он выехал из города, направился туда, где нашли мертвую Соню Хегберг. Ни души вокруг, калитка на замке. Валандер огляделся по сторонам. Бурые поля, поодаль — галдящая стаи ворон. Тинес Фальк замертво упал у банкомата. Сам он никак не мог убить Соню. Существуют другие, незримые, пока связующие звенья, целая сеть, соединяющая разрозненные события. Фальку отрезали пальцы, которыми он писал. С целью что-то скрыть? Также из Сони Соней Хёкберг. иного логического объяснения нет. Ее убили, чтобы она не заговорила. Валлендер зябко поежился. День выдался весьма прохладный. Он вернулся в машину, поднял окна и поехал обратно в Истат. На въезде, неподалеку от круговой развязки, зазвонил мобильник. Комиссар съехал на обочину, остановился. Звонил Мартинсон. — Мы продолжаем, — сообщил он. — Ну и как успехи? — Цифры эти прямо как высоченная глухая стена. Мудин пытается ее одолеть, но что он конкретно предпринимает, не скажу. «Надо набраться терпения. Полагаю, управление оплатит его обед. «Квитанцию возьми», — сказал Валлендер. «Потом отдашь мне». «Может, все-таки свяжемся с компьютерщиками из министерства? Что мы, собственно, выигрываем, откладывая эту возможность?» «Мартинсон, разумеется, прав», — подумал Валлендер. «И все же решил подождать. Пусть Роберт Мудин еще поработает. Мы свяжемся с ними», — ответил он. «Но попозже». Скоро комиссар был в управлении, — Ирена сообщила, что ему звонила Гертруд. Валандер прошел к себе и сразу же отзвонил. По воскресеньям он иногда навещал ее, но редко, и постоянно чувствовал угрызение совести. Что не говоря, она пожалела его несносного отца, скрасила ему последние годы жизни. Без нее он бы нипочем не достиг такого почтенного возраста. Но теперь, когда отца не было в живых, разговаривать им было не о чем.